Глава 12. Вместе с принцессой уселись в один из вездеходов, чем-то напоминающих БТР моего времени. Восьмиколесная база, полный привод и высокая маневренность за счет специальной подвески. Бронирование небольшое, но уверен справится с большинством тварей. В машине нас набралось 10 человек. Я с Миной, ее охранника, экипированных не хуже меня, и шесть рейнджеров. Так, слушай меня внимательно. Сейчас направляемся в точку на удаление 10 километров от стены и 20 от форта. Наша задача – разведка одного из возможных мест будущего прорыва. С нами едут два сканера, которые на месте определят срок возможного прорыва. По данным разведки, ничего серьезного мы тут не встретим, но пустоши не прощают невнимательности. Вы должны быть готовы к любым неожиданностям. Если повезет, на месте поохотитесь на местную живность. Будет чем похвастаться перед друзьями. «Во всем слушать мои команды. Если я сказал «стой», то все замирают. Если лежать, то все падают на землю и замирают. Погода сегодня должна быть хорошая, ясная, поэтому проблем возникнуть не должно. Вопросы есть?» – спросил гвардеец, который вывел нас из школы. «А для чего привлекать школьников к такому экстремальному выезду?» – решил внести ясности в причину нашей поездки. По данным ученых, скоро возможно стихийное открытие порталов по всей планете, а учебные заведения, где собираются магии, часто притягивают к себе такие прорывы. Поэтому решено произвести обкатку всех в пустошах, чтобы у нас появились шансы выжить, если такие прорывы случатся. Начнут со старших классов и закончат младшими. Сегодня пробный выезд. Нужно показать, что члены королевской семьи готовы рисковать наравне со всеми учениками. Поэтому не расслабляйтесь и будьте осторожны. В первый выезд нам неприятности, уж тем более травмы не нужны. Молча кивнув в подтверждении, что все услышал и понял, поудобнее уселся в кресле, зафиксировав себя страховочными ремнями. Кроме небольших бойниц, в машине смотреть было некуда, а поднятая пыль впереди идущими машинами делала эти попытки бессмысленными. Поэтому я закрыл глаза и, зажав два кристалла, сливал понемногу ману двух видов, наполняя их. «Чего глаза закрыл малой? Страшно?» – смеясь спросила девица, лет 20 ухмыльнувшись. «Моя чуйка говорит, что легко сегодня не отделаемся, поэтому сливаю понемногу ману в накопитель, чтобы был запас. Боюсь, что сегодня придется выложиться по полной». «Да ладно тебе. Вам выбрали самый безопасный маршрут. Не сы, прорвемся». «А я и несу. Просто подстраховываюсь, чтобы в случае чего было чем прикрыть твою красивую попку» ответил ей, не открывая глаз, чем вызвал волну хохота со стороны остальных. «Да у тебя, парень, стальные яйца! Хе -хе, так с байгеры еще никто не разговаривал», произнес один из парней, сидящих напротив меня. «Люблю кошек. Особенно гладить их, когда они в ответ мурлыкают от удовольствия». Открыв глаза, подмигнул девицы чем вызвал неприязненный взгляд с ее стороны». «А у тебя выросло что-то там, чтобы кошечек гладить?» Попыталась подшутить надо мной Багира. «Так жаждешь проверить? Но, к сожалению, спешу тебя расстроить. У меня уже есть невеста, и мое сердце занято другой красоткой. К сожалению, я ее встретил намного раньше тебя, а то еще неизвестно, какой бы выбор я сделал». «А может, мы подвинем твою невесту? Кто она?» Не отстала от меня девушка. «А вот принцесса явно навострила свои ушки и слушает очень внимательно». «К сожалению, не могу озвучить ту, кто решила связать наши с ней судьбы узами брака до официального объявления помолвки, но жизнь изменчива и все еще может измениться». «А все-таки, кто эта удачливая охотница за мужскими сердцами, что смогла покорить такого парня?» – вмешалась в разговор принцесса. «Дамы, давайте сменим тему для разговора, тем более место не располагает к романтическим размышлениям». Попробовал я отвязаться от них. О, а наша принцесса, похоже, положила глаз на парня», — смеясь сказала девушка. «Заткнись, Багира, пока я тебя в пеший наряд не отправила. Забыла, как в прошлый раз попалась муравьеду?» Неожиданно резко высказалась принцесса. «Похоже, они уже не первый раз путешествуют вместе по пустоши, и компанию нам подобрали неспроста». «Прошу прощения, ваше высочество заговорилось. Не надо меня в пеший наряд, я до сих пор всех ям боюсь» ответила девушка, отворачиваясь от меня. Да она тогда думала в ямке спрятаться, а там жук сидел, вцепился ей в ноги и потащил вниз свою норку, где собирался сожрать. Еще и ядом ее парализовало, что она пикнуть не могла. Хорошо тогда капитан заметил изменение параметров, и это в пылу боя. Нашли по маячкам и успели в последний момент. Еле вытащили, ведь гранаты использовать нельзя тогда неделя в запое была, оплакивала поломанный маникюр», — рассказал мой сосед. «Закрой рот, Бизон, а то я расскажу, как ты своих колокольчиков чуть не лишился, когда на пеньке решил посидеть. Скажи спасибо ее высочеству, что с нами тогда был не штатный лекарь, а полноценный целитель». «Это да, тогда меня знатно припекло. Если будет девочка, обязательно назову вашу честь, ваше высочество». «Так, хорош болтать. Подъезжаем к зоне поиска. Сканеры что-то засекли. Говорят, могут быть сюрпризы. Судя по их данным, два часа назад тут был прорыв. Но видимых свидетельств этому не наблюдается. Идем на разведку. Все на выход!» Прозвучала общая команда через громкоговорители в машине. Все довольно шустро выскочили из машины, а последним вышел я с принцессой. Чувство опасности было очень ярким, поэтому я сразу взял в руки автомат, еще раз проверив патроны в магазине и взяв его на изготовку, но направив стволом вверх, чтобы не пальнуть ненароком по своим. В прошлых мирах в основном приходилось сражаться холодным оружием и магией, а тут полноценный автомат, что повышало настрой. «Расходимся на 10 метров от машины, осматриваемся, обо всем необычном сразу докладываем» раздался громкий голос гвардейца, командующего этим выездом. Наблюдая активность на севере! Множественные цели! Дистанция 300 метров! Приближаются!» — крикнул рейнджер со странным артефактом в руках, стоявший закрытыми глазами. Все развернулись в указанном направлении, но в пределах прямой видимости ничего не было, а видно было примерно на километр. «Ты уверен, что там что-то есть? Мы ничего не наблюдаем!» — произнес гвардеец. «Точно! Дистанция 250 метров, цели крупные, метра два и более движутся плавно, без рывков. Количество несколько сотен, очень много, не могу определить, где-то идут сплошным потоком. Дистанция 150 метров, вы уже должны их видеть», — произнес сканер. «Чертовщина какая-то», — произнесла Багир, остановившаяся неподалеку от меня. «Второй сканер, что наблюдаешь? Посмотри кругом, может, он ошибается?» Множественные цели севера расходятся полукругом, охватывая колонну. Целей много, очень много и все крупные, доложил другой человек с похожим артефактом, стоявший в метрах тридцати от нас и прикрывающий наш тыл. Что будем делать, капитан? обратился к гвардейцу один из охранников принцессы. Готовьтесь спрятать ее в машине и прикрыть. Всем полная готовность! прокричал капитан. Я, повесив автомат на плечо, осторожно достал свои очки и всевидение, активировав их, нацепил на нос. Мир сразу окрасился множеством разнообразных красок. В пустоши Мана было намного больше, да и линий более плотные. То, о чем говорили сканеры, я увидел сразу, хотя очки предназначены для других работ и менять фокусировку в них довольно трудно. Но главное, я понял, о чем идет речь, ведь отметки у меня перед глазами двигались ниже уровня земли. «Они под песком, нужно глушануть их гранатами!» – прокричал я капитану, и тот, уважительно глянув на меня, кивнул. «Приготовить гранаты, дистанция 50 метров, по отмашке сканеры бросаем осколочные или шумовые!» – крикнул гвардеец, вынимая одну из гранат. «Я достал свою. Ну, не уверен, что докину до 50 метров». «Поэтому достал осколочную и принялся ждать, когда бросят остальные». 50 метров! Ускоряются!» — прокричал человек-сканер. «Бросай!» — крикнул гвардеец, и полсотни гранат обрушились на максимальную дистанцию броска. Раздались множественные взрывы, поднявшие пыль, которая скрыла что-то мелькавшее в ней. Но вот сквозь нее выскочили огромные скорпионы, которые устремились в нашу сторону. «Огонь!» – крикнул капитан и стал стрелять в приближающихся противников. Тут же заработали крупнокалиберные пулеметы на башнях машин. Я метнул свою гранату и, подхватив автомат, стал стрелять короткими очередями по два патрона, постепенно понимая, что противников очень много, а огнестрельное оружие не так эффективно, как мне казалось в начале. Пули пробивали панцирь скорпионов, только вот нанести критический урон удавалось не сразу. К сожалению, они прикрывали свои бронированные головы мощными клешнями, что защищало их от мгновенного уничтожения. После третьего рожка перешел на стрельбу одиночными, целясь уже более тщательно и стараясь поражать мозг или хвост с жалом, определив главную угрозу нам. На расстоянии 30 метров противника полетели первые заклинания, которые наносили ему урон, но не настолько существенный, как хотелось бы. «Нападают с юга, несколько сотен, дистанция 100 метров двигаются под песком», – внезапно прокричал второй сканер. «Вторые номера! Подготовиться! Встретить противника с юга!» Приказал капитан, и часть бойцов тут же отступила в наш тыл встретить другую волну нападающих. «Может, попытаемся прорваться на машинах?» Выкрикнул один из рейнджеров, непрерывно стреляя в бегущих противников. Многие уже отбросили ставшие бесполезными железками огнестрельное оружие, так как патроны уже были израсходованы. Даже крупнокалиберные пулеметы огрызались короткими очередями перейдя на жесткую экономию патронов. Они вскроют их как консервную банку, нужно отбить нападение тут иначе не уйти. центр запрашивать бесполезно не успеют на помощь. Я уже стал подумывать, куда отступать, так как патроны заканчиваются. в автомат ставил последний магазин, а переснарядить их некогда. Похоже, скоро придется вступить в рукопашную схватку. «Принцессу Гадина в машину! Прикрывать их!» «Я остаюсь! Мне снаружи сподручнее! Не хочу помереть в консервной банке! Да и простора для маневра тут больше!» «Я остаюсь!» — выкрикнула рядом принцесса, сжимая в руках сразу несколько амулетов. До этого она не вступала в бой, так как огнестрельного оружия в ее руках я не заметил. Видимо, отдала прихваченную винтовку тем, кто поопытнее». Внезапно я заметил, что под песком пробралось несколько тварей и, сорвав гранату, кинул ее в 15 метрах перед собой. Взрыв поднял столб песка, из которого на нас выпрыгнуло несколько скорпионов. Пришлось выпустить весь рожок, чтобы добить трех тварей. После чего закинул его на спину, примагнитив к спиной пластине и взял в руки два своих меча, активируя их магические свойства». К обычной руне прочности добавил в один руну молнии, а в другой руну огня. Тут уже скорпионы добежали до нас, и пришлось защищаться от выскочившей на меня твари. Отбив удар к лишни, мой правый меч выпустил сноп искор, парализовавший твари, позволивший мне безопасно подскочить к ней, вонзая левый клинок прямо в открытую пасть, активировав руну огня. Тварь моментально сдохла, но рядом выскочила вторая, нанося удар своим хвостовым жалом. Отпрыгиваю в сторону и бью правым мечом, выпуская сноп молний, после чего делаю рывок к ней и пронзаю пасть вторым клинком. Моя техника дает свой эффект, и нужно придерживаться ее. Внезапная вспышка сзади и толчок в спину сообщает мне, что я проворонил атаку и сработал один из защитных амулетов. Придется замедлить окружающее время, ускорив собственное за счет метаболизма. Время растягивается, и я оглядываюсь. Позади нас прорвались множество скорпионов, напав со спины. Отправленные защитники не успели организовать успешную оборону, да и патронов у них не было». Делаю рывок в сторону нового скорпиона, поднырнув под клешню. Отрубаю ее одним ударом. Заодно, парализуя жертву молниями и рывком бросившись вперед, ударом второго меча поражаю мозг твари. Рядом раздается крик. Один из гвардейцев, прикрывая принцессу, попал под удар жалом одного из скорпионов. Принцесса атаковала тварь мощным заклинанием огня, но раненого бойца это не спасло. Он мгновенно почернел... Кожа стала слезать с его тела, и он рухнул кусками гниющей плоти прямо на землю. Стрельба полностью смолкает, так как патронов ни у кого уже нет. Переходим в рукопашную схватку. И если у меня еще получается с успехом отбиваться, то у других выходит не так складно. То тут, то там раздаются крики боли раненых или умирающих бойцов. «Нас сюда приехало около шести десятков человек на семи вездеходах, а сколько вернется, уже не знаю». Два мощных заклинания принцессы сметают двух тварей, давая время осмотреться и подумать, что делать дальше. Замечаю, что два броневика уже раскурочены тварями, и уехать на них – это не самый лучший вариант. «Эвакуируйте принцессу!» – раздался крик капитана. Куда? В бронемашине мой в ловушке! попытался возразить оставшийся с принцессой гвардеец. На броню! Внутри только водитель, у меня еще есть гранаты. Можем шугануть твари и направимся на юг, тут в 10 километрах стена. Там нам точно помогут, предложил я. Может получиться. Нужно только пару минут на прорыв, если дать полный газ, то есть шанс оторваться, главное на твари не нарваться! сказал гвардеец и, подскочив к двери машины, три раза стукнул по ней. Откинулось окно, и я увидел взволнованное лицо водителя. «Что?» – крикнул он. «Мы на броню, сделаем коридор, он видит твари, будет говорить, куда рулить!» Махнув мы сторону рукой, сказал гвардеец. «Берем улет связи, надень обруч на голову, будем общаться через него, давайте быстрее! Еще две машины в голове атаковали твари! Скоро не на чем ехать будет!» – крикнул водитель, кидая мне обруч. Оглянувшись и не видя прямой опасности, заскакиваю на броню, цепляю обруч на голову под шлем. После чего наклоняюсь и помогаю забраться принцессе. «Кто успевает к нам на броню? Будем прорываться!» – крикнул я. Еще три человека ловко заскочили на крышу в кузов, и водитель дернул машину, разворачивая ее на юг. А я уже сорвал две гранаты, метая их по курсу. «Граната!» – кричу я и пригибаюсь от возможных осколков. Сам даю мысленный приказ водителю двигаться между двумя столбами, оставшимися от взрывов. Машина рывком устремляется вперед, а я с трудом удерживаюсь на ней. Сразу десяток тварей бросаются к нам, но вездеход не стоит на месте, мотор ревет, под колесами взметаются столбы пыли, и мы срываемся с места, ускоряясь еще больше». «Влево на 30 градусов!» – командую я, заметив впереди сгустки магии, обозначающие скорпионов. «Теперь вправо на 30 градусов, затем притормози через 100 метров!» – передаю я, готовя еще гранату. Как только вездеход притормаживает, я бросаю гранату прямо перед нами и ору. «Полный вперед на взрыв!» Машина опять срывается с места и несется прямо в стол пыли. Нас подбрасывает на кочки, а по кузову раздаются удары клешней и ядовитых жал. Мы пролетаем еще одно оцепление скорпионов и вырываемся на простор. «Гони дальше по прямой, тварей нет!» – кричу я. И тут чувство опасности заставляет меня пригнуться, но этого явно мало. Раздается вспышка света, сообщающая, что очередной защитный амулет рассыпался, а затем мощный удар сносит меня с брони, скидывая на землю. Машина уносится вдаль, а я остаюсь один на один с огромным скорпионом 6 метров длиной и метра четыре высотой хвоста. Вокруг никого нет, кроме нас, но зато принцесса в полной безопасности и нужно думать только о том, как выжить самому. Такого мечом проткнуть будет проблема, и я не уверен, что смогу достать ему до мозга. Настолько он крупнее остальных встреченных нами особей. Особо времени мне не дают, и в меня устремляется острая жало, расположенная на хвосте твари.